Часть 12. В заточении. В настоящем времени. Судебная ошибка — это всегда шедевр последовательности. 47. Мой тюремщик. Тюрьма — это настоящее. А настоящее — это то, от чего пытаются бежать те, кто находится в тюрьме. «Нет большего наказания, чем это. Он в этом мастер, Фосиньи, директор моей тюрьмы. Говорим в настоящем, что он им подавился. У него простые мысли. Он прирожденный воспитатель». «Что, господин Маласен, рады вновь оказаться в стенах Шампрона?» хитростью Лили жанра, или по случайному распределению в канцелярии, но я сейчас нахожусь именно в Шампронской тюрьме, там, где наш дядюшка Стош окончил дни свои в компании Вергилия. «Я тут слышал, что вы любитель взрывчатки, Малассен. У Фасинии широкие плечи, серые глаза, густые брови. Он говорит ужасные вещи, смысл которых слащаво сглаживается его средиземноморским произношением». «Бомбы в магазине несколько лет назад. Теперь эти, в Веркоре. Самопальные, с замедленным действием, зажигательные. Похоже, вы предпочитаете именно бомбы. И от молодых ногтей, я полагаю». Фасини мило улыбается, не сводя с меня серых глаз. «Страсть к бомбам. Заметьте, я это понимаю». Биение сердца во время установки, внезапность вспышки, грохот взрыва, раздающееся пространство, дождь обломков из поднявшихся туч дыма, потрескивающие язычки пламени. Довольно красиво. Фосини — это здешний метеоролог, который обещает вам конец света с ясным солнышком в интонациях. Я вас вылечу, малассен! «Я не знаю, когда Фосини обращался ко мне с этой своей речью в качестве общеукрепляющего. Вчера? Месяц назад? Десять лет?» Ко всем прочим положенным временам изъявительного наклонения Фасиньи добавил еще одно, которое можно было бы назвать «настоящее в настоящем». Это время грез охранников тюрьмы. Настоящее неизбывного сожаления. Зуб, вечно ноющий подбор машины и угрызений. Бесконечное мгновение агонии. Конец бесконечности, когда мертва всякая надежда, даже надежда на смерть. Настоящее в настоящем, по Фасиньи, — это время пытки. Я не знаю, когда говорил со мной Фасиньи. Я не знаю ничего, кроме своей камеры. О, моей камере в шампроне могли бы позавидовать и честные граждане. Я так и слышу возмущенный возглас этого честного гражданина. Непорядок, какая расточительность Представьте вот, опасных преступников держат в памятнике архитектуры Вековая постройка с высокими сводами Нет даже решеток на окнах не бьющиеся стекла Камера с видом на колосящиеся поля Вы только задумайтесь на секунду Убийцы любуются природой Кретоновые шторы для защиты от прямых солнечных лучей Еще и телевизор в придачу Я принял эту тюрьму как культурное учреждение Молосен и сделал из нее учреждение воспитательное. Культура, которая не воспитывает, это опасный криминогенный фактор. Вспомните классические примеры. Жюльен Сорель, Раскольников. Мой предшественник, господин Сент-Ивер, которого вы хорошо знали, не учел этого аспекта проблемы. Что ж, идеалист. Фасиньи — это вам не Сент-Ивер, ныне покойный бывший директор шампронской тюрьмы и первый возлюбленный Клары. Этот твердо стоит на земле и смотрит вам прямо в глаза. Сегодня главное и основное в нашей культуре, хотя мы того или нет, передается посредством телевидения. Но снаружи телевидение — первый подстрекатель преступлений. А вот здесь у нас... ***Оно стоит на службе педагогики. ***Вы любите телевидение, малосцен. ***В каждой камере по заключенному. ***Каждому заключенному по телевизору. ***На общественные средства. ***На ваши кровные. ***Да, мадам. ***Да, месье. ***Это при помощи ваших медиков телевизор замуровали в стену моей камеры. ***Это на ваши деньги его заплавили в прочный пластик, который делает его неуязвимым. Это ваш презренный металл соединяет отдельные точки, выводя их на панель управления фосиньи. И это фосиньи. Чиновник, оплачиваемый из вашего кармана, включает твой телевизор в любой час дня или ночи, сна или бодрствования, на несколько секунд или на целые часы. И ты не можешь ни сделать потише, ни переключить программу, ни вырубить вообще из розетки. В первый раз от неожиданности я прижался к стене. «Мне показалось, что взорвалась шампронская тюрьма, что ее построили на вулкане, и что началось извержение, и что стены вот-вот обрушатся на наши грешные головы. Но нет. Это просто включился телевизор. Восхитительный взрыв. Там, наверху, на экране, бесконечно отраженный четырьмя стенами моей камеры. И с того момента стали повторяться эти первые разы. Настоящие по фасиньи. Моя камера все время взрывается. В этом и состоит вся идея фасиньи». «Вы любитель взрывов, Маласен? Получайте». Моя камера стала эпицентром непрерывной бомбежки. В моменты затишья остается лишь дрожать, ожидая возобновления военных действий. Разумеется, можно не смотреть на экран, но от звука никуда не денешься, даже спрятавшись под матрас. Все, что когда-либо взрывалось на пленке, с тех пор, как кино стало звуковым, теперь взрывается в моей камере». Оружейные склады, частные дома, нефтеперерабатывающие заводы, сейфы, заминированные машины, мост через реку Квай, остров капитана Немо. Моя камера взрывается 24 часа в сутки. Простая идея в осеньи. Клин клином. Лечение сверхдозами. Полагаю, что насильникам он прописал крики терзаемых женщин, убийцам — хрип и перерезанных глоток, а зачинщикам массовой бойни — горы трупов. Результат одинаков для всех заключенных: Телефобия, застывший взгляд, тупая механическая поступь в час ежедневной прогулки, непрекращающийся дрожь во всем теле, кое-у-кого эпилептические припадки, нетронутые тарелки в столовой. Случаются и сцены панического страха. По дороге обратно в камеры. Упираются, не хотят идти, но убедительность дубинок в весьма эффективно дополняет его педагогический проект. Захлопывается дверь. Поворачивается ключ в скважине. Закрывается глазок. Тишина. Я. И телевизор там, наверху.